Крайне огорчен я, что необдуманное прошение мое, вынужденное от меня неприятными обстоятельствами и досадными мелочными хлопотами, могло показаться безумной неблагодарностью и сопротивлением воле того, кто доныне был более моим благодетелем, нежели государем. Буду ждать решения участи моей, но во всяком случае ничто не изменит чувство глубокой преданности моей к царю, и сыновней благодарности за прежние его милости. Пушкин, графу Бенкендорфу, 4 июля 1834 года из Петербурга. Я право не понимаю, что с тобой сделалось. Ты точно поглупел. надобно на тебе или пожить в желтом доме, или велеть себя хорошенько высечь, чтобы привести кровь в движение. Бенкендорф прислал мне твои письма первое и последнее. В первом есть кое-что живое, но его нельзя употребить в дело, ибо в нем не пишешь ничего о том, хочешь ли оставаться в службе или нет. Последнее, в коем просишь, чтобы все осталось по-старому так сухо, что оно может показаться государю новою неприличностью. Разве ты разучился писать? Разве считаешь ниже себя выразить какое-нибудь чувство к государю?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 и послать свое письмо через графа Бенкендорфа. Это одно может поправить испорченность. Оба последние письма твои теперь у меня, внесу их через несколько минут к Бенкендорфу, но буду просить его погодить их показывать. Жуковский Пушкину, 6 июля 1834 года, из Царского села. Я, право, сам не понимаю, что со мною делать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 пливами в глубине сердца моего я чувствую себя правым перед государем гнев его меня огорчает но тем хуже положение моё тем язык мой становится связаннее и холоднее что мне делать просить прощения хорошо да в чем К бенкендорфу я явлюсь и объясню ему что у меня на сердце но не знаю, почему письма мои неприличны. Попробую написать третье. Пушкин Жуковскому, 6 июля 1834 года, из Петербурга. Граф, позвольте мне говорить с вами совершенно чистосердечно. Прося об отставке, я думал только о своих семейных делах, затруднительных и тяжких. Я имел в виду только неудобства, истекающие из связанности со службой, в то время, когда я принужден много путешествовать. Клянусь Богом и душою моею, это было мою единственной мыслью. С глубокой болью вижу я, как жестоко она переистолкована. Император осыпал меня милостями с первой минуты, как его царственная мысль направилась на меня. Есть среди них такие, о которых я не могу думать без глубокого волнения. Столько он вложил в них прямодушия и благородства. Он всегда был для меня проведением если в течение этих восьми лет мне случалось роптать никогда клянусь чувство горести не примешивалось к чувствам которые я к нему испытывал и в настоящую минуту меня наполняет болью не мысль потерять всемогущего покровителя а мысль что я могу оставить в его душе впечатление которого к счастью я не заслужил я повторяю граф мою нижайшую просьбу Не давать хода прошению, которое я подал так легкомысленно. Пушкин графу Бенкендорфу, 6 июля 1834 года.